Новую попытку пробраться на борт какого-нибудь судна братья предприняли не скоро. Им потребовалось несколько недель, чтобы залечить многочисленные рубцы на спинах. Впрочем, они не теряли времени даром. Долгие часы Ник и Нейт проводили на причале, смотрели, какие стоят корабли, куда и откуда идут. Какая на них команда, сколько в ней человек, что везут в трюме, как охраняют судно, что собой представляет капитан, много ли пьет, часто ли орет на матросов. От транспортных парусников, перевозивших богатых пассажиров, от военных кораблей и от тех, на которых находились радисы и унии кругов, братья сразу же отказывались, справедливо полагая, что с таких судов их тут же выбросят». Они больше присматривались к промысловым, грузовым и торговым судам, и, конечно же, к судам альбатросов, но те не часто заходили в Реномос, а если и заходили, то надолго якорь не бросали. В итоге братья остановили выбор на забытой звезде, крепкой двухмачтовой альбуле, что шла к амапахе с партией яркого цветного шелка. Именно шелком отдавала Аланкейм дань население крупного острова Вахиналу, расположенного неподалеку от Реномаса. Когда через полдня после того, как корабль покинул Реномас, мореходы обнаружили в трюме незваных пассажиров и привели их к капитану, взъерошенные братья, нахально сверкая серыми глазами, сказали, что они пригодятся на судне, ведь плавание предстоит долгое, а команды не хватает. Чем отвлекать опытных мореходов на готовку и стирку, почему бы не поручить это дело им с братом? Я безумец, раз я вообще раздумываю над тем, чтобы оставить у себя на корабле двух Вахо. Покачал головой капитан Энели Понга, безошибочно определив их принадлежность к кругу пены, хоть не он один обходился без отличительных знаков. — Имейте в виду, как только поймаю вас на воровстве или еще на чем, выброшу за борт и не пожалею. — Ясно? — строго предупредил он. Ник и Нейт с готовностью кивнули. Дорога от Торичеса до Ачтаплиса заняла почти четыре месяца. Пару раз забытая звезда попадала в шторма, которые относили ее далеко от курса. Несколько раз они останавливались на затерянных в океане островах, чтобы пополнить запасы воды и провизии. А однажды увидели на горизонте гигантскую таниву и решили не рисковать и, на всякий случай, уплыть от зубастого чудовища подальше. И Хальбула не пережила бы атаки этого монстра. Братья Диас только радовались каждой задержке. Чем больше времени они в плавании, тем больше возможностей получить то, что им надо, а именно научиться морскому делу. Разумеется, никто не собирался показывать мальчишкам Вахо, как вязать узлы, ставить паруса и прокладывать курс. Никс с Нейтом об этом и не заикались, но они заранее продумали план и четко его придерживались. Безупречно выполнять свою работу, не мешаться под ногами — Не давать повода ни в чем себя упрекнуть, быть очень внимательными, наблюдать за командой и выучить привычки каждого моряка, а потом оказывать им небольшие услуги еще прежде, чем они об этом попросят. Капитану Энели после ужина принести белого лака, чтобы он мог обновить им свои ногти, которые полагалось красить в белый всем членам круга серебра в знак того, что их руки чисты. Предложить теплый плед первому помощнику, когда тот заступает на ночную вахту. Заточить штурману перья для черчения. Пролезть в узкую щель в трюме и найти недостающий бочонок смолы для боцмана. Поставить вторую лампу лежанки врача, ведь тот любит читать перед сном, но слаб глазами. Сбегать за иглами и нитками для парусного мастера. Поднести об матросу, укладывающему якорную цепь. Поначалу расторопным мальчишкам коротко кивали вместо благодарности. Затем начали говорить спасибо. Со временем, невольно проникнувшись симпатией, стали отвечать на вопросы. Затем и понемногу объяснять свое ремесло. Рассказывать о том, что знаешь, всегда приятно. И особенно тогда, когда тебе с такой жадностью внимают» тут послушал, там поднахватался, здесь дали попробовать, и потихоньку Ник с Нейтом стали постигать морское дело. Штурман одобрительно кивал, когда Ник или Нейт бойко определяли по ночным звездам направление. Первый помощник в хорошую погоду без опаски давал братьям штурвал, и даже сам капитан... Будучи в добродушном настроении, предлагал им при смене ветра сказать, какие паруса нужно ставить, а какие убрать, прежде чем отдавал приказы команде. А то и вовсе устраивал экзаменацию по рандгоуту, парусам и такелажу, шутливо грозя выдрать за каждый неверный ответ. И когда после четырех месяцев плавания на горизонте наконец показался Чтаплис похожий на огромный распустившийся цветок, капитан Энелли спросил братьев. «Ну что, така, останетесь матросами у меня на забытой звезде?» Ник с Нейтом переглянулись. «Матросами? И самое главное, така!» Капитан щел их, пенных, достойными даже не круга пыли, а сразу круга кости. Чтобы быть принятым в кость, не требовалось инициации. Достаточно было слова Аланкеев из высших кругов — паруса, дыма, железа. Но на практике годилось и поручительство серебра и обсидиана. Так что слово капитана Энели Понга было вполне достаточно, чтобы определить братьев в круг кости. И для Ника с Нейтом это означало огромный шаг вперед. Вот только... Нейт не собирался останавливаться на этом, а Ник его, разумеется, не оставил бы. «Спасибо, осиянный светом Фей вежливо поблагодарил Ник капитана, видя, что младший брат замялся. «Спасибо за все, но мы очень хотим повидать мир, побывать в дальних морях и неизвестных землях». «Хотите кальбатросам?» — понял капитан но вместо того, чтобы рассердиться, задумчиво покивал и неожиданно сказал «Что ж, есть у меня несколько знакомых капитанов. Придем в Ачтаплес, и я поспрашиваю у тех, кто там найдется, не нужны ли кому два смышленых юнги». Ошеломленные братья переглянулись. То, что происходило сейчас, больше всего походило на чудо. И это даже немного пугало. После нескольких лет в трущобах Они давно перестали верить в чудеса. Последнее чудо, которое случилось в их жизни, это когда Ник совершил по всем раскладам невозможное и год спустя после того, как Нейта забрали с родного острова, отыскал младшего брата среди сотен и сотен островов, рассыпанных по бескрайнему таплису. Как он это сделал, по сей день оставалось для Нейта огромной загадкой — Ник рассказывал о своих поисках мало и крайне неохотно. Но как бы Ник не совершил это чудо, видимо, именно тогда он исчерпал до дна всю чашу везения, которую отмерила братьям Диас судьба. Впрочем, эта чаша им могла бы и не понадобиться вовсе, если бы много лет назад к их тихому мирному острову Диас не пристал корабль альбатросов «Белая черепаха».